Глава 5. Больше домой не приходи. Если миссис Кэроклаф решила, что все уладилось, то она ошиблась, так как и на завтра Лесси была у школьных ворот и верное долгу ждала Джо. И снова Джо привел ее домой. По дороге он обдумывал, как он отвоюет свою собаку. Путь к победе был ему ясен. Он чувствовал, что его родители, когда увидят, как собака им предана, пойдут на уступку. Им самим захочется оставить ее у себя, вознаградить за верность. Но он знал, что уговорить их будет нелегко. Медленно прошел он с собакой садовую дорожку, открыл дверь. В доме все было так, как бывало раньше. Мать накрывала на стол, отец сидел, задумавшись у очага как просиживал часами в эти дни, потому что не было работы. Опять пришла домой, сказал Джо. С первых же слов матери все его надежды улетучились. Она не сдастся. Не хочу я ее! Не хочу ни за что, кричала мать. Не смей вводить ее в дом и не мучь ты меня, не надоедай!» Ее нужно сразу увести обратно сейчас же. Слова захлестывали Джоп потоком. По строгому укладу Йоркширского дома с его суровой добротой нечасто бывало, чтобы мальчик посмел перечить родителям. Но тут он почувствовал, что должен попытаться, должен заставить их понять. Мам, на минутку, ну право же на минутку. Ну позволь мне подержать ее одну минутку. Он чувствовал, что если ему дадут подержать ее дома самое короткое время, сердце его родителей смягчится. Может быть, Лесси тоже это почувствовала, потому что когда Джо затворил дверь, она вошла в дом и улеглась на своем законном месте, на ковре у очага. Как будто понимая, что разговор идет о ней, Она притихла и переводила глаза с одного на другого. В доме всегда говорили так спокойно, а теперь голоса были хриплые. — Ни к чему это, Джо. Чем дольше ты ее продержишь здесь, тем труднее будет увести ее обратно. А увести-то нужно. Мама, папа, ну пожалуйста, вы же видите, она плохо выглядит. Они ее не кормят как надо. Как вы думаете, может быть? Сэм Керклав встал и повернулся к сыну. Лицо у отца было скучное, без выражения, но в голосе звучало понимание. Нет, Джо. Ничего не выйдет, сказал он веском. Понимаешь, мальчик, это ни к чему. После чая мы сразу ее уведем». Нет, «Вы ее уведете сию же минуту", закричала миссис Кароклав. "Не то хайнс опять заявится сюда. А я не желаю, чтобы он входил в мой дом, как будто он тут хозяин. Надевай шапку и ступай сию же минуту". "А она все равно опять придет домой, мам! Разве ты не видишь? Она все равно опять придет домой. Она наша собака". Он что замолчал, потому что мать устало опустилась в кресло она поглядела на мужа и он кивнул как бы подтверждая что джо прав понимаешь она приходит назад из-за мальчишки сказал отец ничего не поделаешь Сэм. Ее надо увести медленно проговорила миссис кароклав и если она приходит назад ради мальчишки так ты должен взять его с собой Пусть он пойдет с тобой, отведет ее к герцогу и скажет ей, чтоб она осталась там. Если Джо сам прикажет ей лежать на месте, может быть, она поймет и успокоится и не будет больше прибегать домой. Что ж, в этом есть толк, медлительно отозвался муж. "Бери шапку Джо, пойдешь со мной". Джо, опечаленный, взял свою шапку Отец тихо свистнул. Леся послушно встала. Мужчина, мальчик и собака вышли из дому. Джо все еще слышал за спиной голос матери, но уже обессиленный. Казалось, еще немного, и она расплачется от усталости. Если она останется там, тогда, может быть, мы хоть немного поживем в тишине и покое, хотя, видит Бог, на это не очень-то можно рассчитывать в наши дни при таком положении вещей Джо слышал, как ее голос затихая, тащился вдогонку, пока сам он молча брел за отцом и Лесси. Дедушка, сказала Присцилла. А могут животные слышать чего мы не слышим? О, да, да, конечно, заорал Герцк. Взять хоть собаку. Слышит в пять раз лучше, чем человек. Вот, например, мой беззвучный собачий свисток. На самом деле, он не беззвучный. Он издает высокие, чистые звуки, но не для нашего уха. Человек их не слышит, а собака слышит и подбегает, потому что прислуша увидела, что дед передёрнулся и грозно размахивая дубинкой, ринулся вперёд полей. Кэрраклаф. Чего вам тут надо от моей собаки? Присыл увидела в глубине аллеи высокого плотного мужчину, жителя поселка, а рядом с ним крепкого мальчика, который стоял, мягко положив руку на гриву колли. Она услышала, как собака тихо заскулила, словно протестуя, что дедушка подходит с грозным видом, а потом зазвучал голос мальчика, успокаивающий собаку. Девочка, догоняя деда, направилась к незнакомцам. Увидав ее, Сэм Керклаф снял шапку и подтолкнул сына, чтобы он тоже снял. Они обнажили головы никак не за угодливости, а потому что в деревнях многие простые люди гордятся своей воспитанностью и умением вести себя вежливо. Это лесть, сказал Керклаф. Ясно, что лестьси прогудел герцк. Каждый дурак это видит. Чего вам тут надо от нее? Она опять убежала, и я привёл её обратно к вам. Опять? Разве она уже раз убегала? Сэм Сэмкерклав стоял и молчал. Из последних слов герцога он понял, что Хайнс не доложил хозяину о ее прежнем побеге, и ему казалось, что если он ответит герцогу прямо, то этим он как бы оговорит Хайнза. Хайнц он не любил, но все же не мог оговаривать его перед хозяином, потому что, как сказал сам себе этот честный человек, он не хотел подводить парня, чтобы его потом прогнали с работы. Хайнцу могли дать расчет, а работу в те дни получить было нелегко. Сам Кэроклафу узнал это на опыте. Он разрешил задачу на обычный йоркширский лад. Упрямо повторил свои последние слова: "Я привел ее обратно, вот и все. Герцог смерил его грозным взглядом. Потом закричал еще громче: Хайнс! хайнц! Чего этот бездельник всякий раз убегает и прячется, когда он мне нужен? Хайнс! — Иду, сэр, Иду", донесся гнусавый голос. Вскоре затем показался и Хайнс. Прибежал, выскочив из кустов за собачьими клетками. Хайнс, собака уже и раньше убегала. Хайнс неловко замялся. Понимаете, сэр, тут оно так получилось. Да или нет? В некотором роде сэр она и впрямь убежала, но я не хотел беспокоить ради нее вашу светлость, сказал Хайнс нервно теребя в руках шапку. Ну, уж теперь я присмотрю за ней хорошенько, чтобы больше она не убегала. Ума не приложу, как она умудрилась. Я затянул проволокой все места, где она подкапывалась. И уж я теперь догляжу. Вы мне только посмейте не доглядеть, заорал Герцог. Совершенный столоб, вот именно. Я начинаю думать, что вы совершенный столоб, Хайнс! Зафрить ее в клетку. И если она вырвется опять, то я, я Герцог не договорил, какую страшную жестокость он собирается сотворить и пошел прочь, притопывая со злости и даже не сказав спасибо самому Керраклаву. Триссили видно было неловко. Она пошла сперва за дедом, но затем подстала. Она обернулась и, стоя на месте, стала наблюдать, что происходило за его спиной. Хайн скипел злобой. "Я ее запру", рычал он. "Запру ее, ежели она еще хоть раз убежит ее! Он не досказал, потому что, говоря, он как будто нацелился схватить Лесси за гриву. Но он не успел и подойти к собаке, так как тяжелый, подбитый железом башмак Сэма Макэраклаф наступил ему на ногу и пригвоздил его к месту. Макэраклаф медленно договорил: "Я тут привел с собой моего мальчишку, чтобы на этот раз он запер ее сам", сказал он. "Это она ради него прибегает домой. Так вот, он запрет ее и прикажет ей остаться". Потом вдруг загремел могучий йоркширский голос, как будто Сэм Караклав только сейчас заметил кое-что. Ух, извини. Я не заметил, что стою на твоей ноге. Пошли, Джо, мальчик мой. Отобрита нам конуру, Хайнс, мы введем собаку. Присцыло все еще стоя у старых вечно зеленых кустов. Увидела, как собака прошла от конуры к ограде своего дворика. Когда мальчик проходил вдоль проволочной решетки, она подняла голову и затем подошла к нему. Колли прижалась к решетке, и мальчик долго стоял там, просунув пальцы в сетку и щупая холодный собачий нос. Молчание нарушил мужчина. «Идем, Джо, мальчик мой. Кончай, пора." Что толку затягивать? Вели ей остаться. Скажи, ей, чтобы она не приходила больше домой. Что этого нам нельзя? Присцила увидела, как мальчик у решётки поднял глаза на своего отца, потом поглядел вокруг, как будто могла прийти откуда-то помощь. Но помощь не приходила. Джон не откуда было ждать ее. Он сглотнул, и заговорил очень тихо, с трудом выдавливая слова, которые однако пошли затем все быстрее и быстрее. Оставайся тут и будь счастлива, Лиси. начал он еле слышным голосом. И и не приходи больше домой. Больше не убегай. Не приходи больше за мною в школу. Живи тут и оставь нас, потому что потому что ты больше не наша, и мы не хотим тебя видеть никогда, никогда. Потому что ты плохая собака, и мы тебя больше не любим, и мы не хотим тебя видеть. Так что не надо нам, не прибегай домой. Останься тут навсегда и оставь нас. И и, никак, и никогда не приходи домой. Собака, как будто поняв, отошла в дальний угол клетки и легла. Мальчик отвернулся и двинулся прочь. И так как ему трудно было смотреть под ноги, Он споткнулся. Но его отец, который шагал с ним рядом, высоко вскинув голову и глядя прямо вперед, схватил его за плечо, тряхнул и сказал ему резко: "Смотри под ноги!" Джо побежал в прискок рядом с отцом, потому что тот зашагал очень быстро. Мальчик подумал, что он никогда не сможет понять, почему взрослые бывают так черствы сердцем как раз тогда, когда они тебе особенно нужны. Он бежал рядом с отцом, думая об этом и не понимая, что тот хочет уйти от звука провожавшего их, от честного лая колли, каким собака призывает хозяина не покидать ее. Этого вот Джонни понимал. И кое-кому еще многое показалось непонятным. Девочки присцылли. Она подошла поближе к решетке. Колли стояла в своей клетке, недвижно уставив глаза на то место, где в последний раз увидела, как хозяин свернул на дорожке за угол. Собака подняла голову в тревожном лае. Присцилла наблюдала за ней, пока у решетки не показался Хайнс. Она окликнула его: "Хайнц!" Да, мисс Присцилла. Почему собака убегает назад к ним домой? Ей здесь нехорошо? — Что вы, мисс Присцилла? Господь с вами. Ей тут очень даже хорошо. Такую ей дали роскошную конуру с отдельным выгулом. А домой она убегает просто потому, что ее на это натаскали. У них так заведено, сманит собаку обратно. И вычихнуть не успели, как они уже продали ее кому-нибудь еще. Присцыло задумавшись наморщил нос. Но если они хотели сманить ее обратно, зачем же они сами вернули ее?» Ах, не ломайте над этим вашу милую головку, сказал Хайс. Им тут в поселке никому доверять нельзя. От них всегда жди подвох. Да только нас им не провести. Присцыло немного подумала. Но если мальчик хотел получить назад свою собаку. Зачем же им было вообще продавать ее? Будь собака моей, я бы ее не продала. Вы конечно, не продали бы мисс Перессил. А, не почему продали? Почему? Потому что ваш дедушка дал им за нее сумасшедшие деньги. Да. Вот оно как. Сумасшедшие деньги. Он их слишком балует людей. Вот оно что. «Будь моя воля, я бы их поприжал, уж поверьте. Довольный своим заключением, Хайнс обернулся на собаку, которая все еще стояла, призывно лая. А теперь тихо! Пса, лежать в конуру и лежать. Пса. Так как собака и виду не подала, что слышит его, Хайнс подошел к ней поближе и поднял руку, как будто для удара. Лесьи медленно обернулась. Из ее груди пошел густой бас. Огубая ее поползла вверх, и из-под нее засверкали крупные белые зубы. Уши ее оттянулись назад, а грива на шее медленно встала. Густой бас завыл громче. Хайнс остановился и высунул язык, промеж своих оскаленных зубов. Ага, ты злишься? Вот ты как, сказал он. Тогда присцила зашла вперед и стала между ним и решёткой. Мастер, идитесь, не Я бы на вашем месте не подходил слишком близко. Только гляньте сейчас на нее, и она как подскочит, да и выдернет у вас клок мяса. Если я знаю собак. А уж я их, хо-хо, как знаю. Я бы хотел, чтобы наша славная барышня отошла подальше, покуда я не управился с этой колли. Уж вы держитесь камни со стороне!» Хайнс отвернулся. Присцелло долго стояла на месте, потом тихонько подошла к проволочной ограде. Она продела пальцы в сетку, так что они почти коснулись лессиной головой. Поди сюда, дружок, сказала она ласково. Поди сюда. Ко мне. Я тебя не трону. Ко мне. Собака притихла, легла на землю. На одну секунду ее большие карие глаза встретились с синими глазами девочки. Но дальше собака ее уже не замечала и с видом терпеливого величия лежала за оградой. Она не мигала глазами, не поворачивала голову она лежала, уставив взгляд на то место, где в последний раз видела Сэма караклафа и его сына